Глава 5 «Влюбилась, да?» — спросил Гиртах, и я поперхнулась, отчаянно закашлившись. «Как можно так смотреть, что кажется, будто даже татуировки тебе сочувствуют, но получают удовольствие?» В отличие от Ятара, Гиртах даже не пытался молчать и вести себя прилично. Возраст больше сорока, но при этом от ребячества так и не избавился. Я посмотрела на пещеру, где Шичира готовился к прохождению тропы предков. Нас он туда не пустил и правильно сделал. Ему надо настроиться и поговорить с душами родных. Возможно, даже склонить кого-то из тех без имени на свою сторону. «Он мой учитель», — хрипло сказала я, закручивая флягу. «Я ученица. Между нами никаких отношений, что могли бы бросить тень на репутацию». Гертах начал так хохотать, что еще немного, и содрогнется земля. Интересно, у них тут часто ученик и учитель м -м, переступают черту? Впрочем, меня это не должно интересовать. Я-то знаю, что воспринимаешь Шичира как еще одного старшего брата, а он, конечно, воспринимает меня как счастье. Счастье, которое найдет везде, где бы этот несчастный не прятался. Гиртах присел на поваленное дерево. Не обижайся, просто ты не похожа на девушку, которая действует строго по правилам. Поэтому мне очень интересно, почему ты здесь и возле Шичира. Про правила ты, конечно, прав. Пусть ваш шамато расскажет, ему есть что рассказать. Но говорить, разумеется, ничего не стало, просто села рядом с Гиртахом. Шичира и Изуми стали частью моей семьи», — ответила я чистую правду. «А мое трогать нельзя». Гертах посмотрел с любопытством. «Нет, явно не верит, но не может точно сказать, что именно вызывает сомнения. Ты первая из Шенгаев, кто так открыто показывает поддержку одной из сторон в нашем племени», — наконец-то произнес он. Я сложила руки на груди. Вот как? Предки были мудрее или все же трусливее? Придумала, что будешь делать, если останется джаргал? Скрепнула зубами. Не придумала. Не позволяю себе даже представлять это, потому что Шичира выиграет. За ним, правда. А вы? Спросила и посмотрела прямо в карие глаза с рыжими вкраплениями. Вы ведь тоже открыто пошли против вождя. Ни я, ни Етар никогда этого не скрывали, хмыкнул Гиртах. Джаргал нас не переваривает, но не может убрать, потому что за нас горой половина племени. К тому же мы прекрасный противовес в совете его ли за блюдом. Какая прелесть, пробормотала я. Некоторое время мы молчали. Можно было только поглядывать в сторону пещеры. Порой из черного зева входа вылетали яркие искры, потом доносилось шипение. Идти туда совершенно не хотелось. Мы с Гиртахом находились в ожидании. С одной стороны, нужно контролировать Шичира, чтобы не натворил беды. С другой, мы еще ждем Етара. Он пошел к Кею, чтобы разобраться, где находится Изуми. Если да, он сказал правду, то им придется не сладко. На похищение соплеменницы могут закрыть глаза, но только в случае, если это происходит не с таким открытым противостоянием. Тут же Шечира прямо показал, что категорически не согласен с действиями Кейю, а значит, придется за это отвечать. Ятар был не столь прямолиниен, как Киртах. Однако тоже пытался выяснить, какие цели я преследую. Мало того, что явилась вместе с Шичира, так еще и не собираюсь уходить. Я же прекрасно понимала, что пусть и не полностью, но перевожу часть внимания на себя. Пусть Шаргал тоже побудет в несколько расшатанном состоянии. Нечего довольно ухмыляться и показывать, что ты тут главный. Главный — это всегда временно. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я поняла, что начинаю засыпать. Гиртах молчал, словно решив постеречь покой наследницы Шенгаев. Хотя бы потому, что она забавная. Иного объяснения у меня не было. Не против быть забавной, тогда от тебя ожидают меньше, думая, ну что она там может. Легкие шаги заставили меня все же проснуться, потерев глаза. Я подняла голову и увидела стоящего рядом Шичира. Простая, но плотная одежда, закрывающая все тело. Амулеты на груди, поясе, руках и ладышках, мечик кинжал. И есть даже его ритуальный топорик. Лицо спокойное, никаких эмоций не разглядеть. Волосы скручены в тяжелый пучок. Ничего лишнего, только то, что поможет на тропе предков. Гиртах молча смотрел на него, потом тяжело вздохнул и встал. Подошел и положил руку на плечо. «Ты уверен в своих силах?» «Уверен», — бесцветным голосом сказал Шичира. «Да прибудут с тобой предки». Я слезла с поваленного дерева и тоже подошла поближе. Нужно было сказать что-то оподряющее, но язык онемел поэтому просто повторила жест Гиртаха и положила руку на другое плечо. Шичира посмотрел на меня, внезапно улыбнулся уголками губ. «Спасибо, Аска, я рад, что ты здесь». Прозвучало настолько тепло, что я немного смутилась. «Где мне еще быть?» Гиртах бросил ироничный взгляд, мол, рассказывала мне тут, но я на этот раз не повелась. Ну уж нет. Идем. Гертах направился в сторону места, где скоро все решится. Время пришло. Следом пошел Шичира, и только после этого я. Почему-то казалось, что кто-то за нами все это время наблюдает. Только вот кому это могло понадобиться? Нужно срочно определиться, обнаружить следящего или же скрыться от него поскорее. И... Я быстро нарисовала Канзи ясность. Ну-ка, покажи личика, наблюдатель. Некоторое время ничего не происходило. Шачира и Гиртах шли впереди. Я не могла отвести взгляда от прямой, как струна спины своего учителя. Он не показывал эмоций, однако я прекрасно понимала. Ему страшно, волнительно, и он сам не представляет, чем все это может закончиться. «Неплохо было бы позвать поддержку», — подумала я, понимая, что сила Эйтаро нам бы очень пригодилась. Ведь Джаргал — та еще скотина, он непременно что-то прячет, не показывая все козыри. «Ас, аска!» — донесся чей-то прерывающийся голосок. Я резко обернулась и быстро поискала глазами того, кто позвал. Точнее ту, голосок-то женский. Из-за ствола дерева выглянула худенькая девушка и жестом показала, чтобы я подошла. Долю секунды я не понимала, кто это, но потом дошло. Это же чунур, та самая хрупкая шаманка с проблемной речью, которая помогала мне подготовиться к проверке перед Джаргалом. «Почему она здесь?» «Аска, ты передумала?» – спросил Гиртах, словно затылком увидев, что я остановилась. «Нет, скоро вас догоню». Шачера молча кивнул. Он явно был в своих мыслях. О моем поведении не задумывался. Это и хорошо. «Знаешь, куда идти?» Гертах чуть прищурился. Видимо, мое поведение показалось подозрительным. Но я невинно улыбнулась, показывая, что должна немного побыть наедине и собраться с мыслями, которые, как ни странно, у меня тоже бывают. «Знаю». «Знает», — подтвердил Шичира. «Она же там была, когда проходила посвящение». «О, как! Получается, Гертах этого не видел?» «Не присутствовал?» «Я-то его не видела, но могла тогда просто не запомнить всех. Все же голова была занята другим». «Какое-то время я не двигалась, глядя, как мужчины удаляются, после чего ёркнула к деревьям, и едва не столкнулась лбом с Чунур. Ох, она успела качнуться в сторону. «Аска, ты быстрая!» «Что случилось?» быстро спросила я. Она прижала палец к губам и поманила меня за собой. Не задавая лишних вопросов, я пошла за ней. Первым делом мы зашли в ее жилище. «Шичиро, в опасности!» произнесла она с трудом. «Вождь, хитрость!» «Даже не сомневалась», вздохнула я. «Ты знаешь, что делать?» Чунур показала на сундук с тяжеленной крышкой. «Поднять! Помоги!» Вдвоем мы быстро справились. Чунур протянула мне грубый фиолетовый камень на цепочке. «Артефакт силы! Можно см смотреть!» Я аккуратно взяла камень, на ощупь прохладный, так ничего не понять. Ты хочешь сказать, что он позволит мне видеть, куда идет шичера в пещерном лабиринте? Чунур часто закивала, я чуть нахмурилась. «Откуда у тебя это? Наследство!» Из ее горла вырвался хрип, явно спешила сказать как можно больше, но не получается. «Не спеши, мы успеем!» Она снова закивала, перышки в черных волосах дрогнули. «Отец Шичиро!» — рваный выдох. «Спас моих родителей!» «Благодарность!» Вот как! Теперь понятно, почему маленькая чунур не хочет, чтобы выиграл Джаргал. Но хитрость! Что она имела в виду? Как вождь может обойти правила? Спросила я, надевая на себя камень и пряча под одежду. «Призывал! Тех! Без...» Без императора в голове. «Понятно. Хочет проскочить при помощи потусторонних сил. Но нет, не выйдет, старый хрыч». «Пошли», — сказала я. «Скоро все начнется». Чинор ничего не сказала, только чуть склонила голову на бок. «Ты знаешь, что делать?» спросила она неожиданно, даже не запнувшись. Не отступлюсь, просто ответила я. Шичира не только мой учитель, но и часть моей семьи, поэтому я его не брошу. А ты? Помедлила, прикидывая, как спросить правильнее, но потом просто шумно выдохнула. Ты сумеешь узнать, где находится Изуми? Весьма странно, но почему-то было твердое убеждение, что у Чунур все получится. Она немного нахмурилась, явно что-то прикидывая, но потом кивнула. Жилище мы покинули вместе, но вскоре разделились. Я пошла к пещерам с лабиринтами, где уже собралось практически все племя, а Чунур метнулась куда-то между домами. Стоило бы спросить, но я решила, что не стоит совать нос в шаманские дела. Важен не процесс, а результат. Шум голосов был слышен издалека. Немного помедлив, я через кристалл отправила сообщение Итару. Сейчас не до расшаркиваний. Шичира в опасности, бросая там все свои дела, и курдиком сюда. Многое бы отдала, чтобы увидеть его реакцию но сейчас не до этого, поэтому я быстро подошла к людям и вежливо, но настойчиво выбилась в первый ряд. Немного растерялась, не увидев знакомых, но сильная рука ухватила меня за запястье и потянула вправо. «Наконец-то», — сказал Етар, когда Гиртах практически перетащил меня к ним. «Мы уж думали, что ты сбежала». «Не дождетесь», — улыбнулась я, и перевела взгляд на вождя и Шичиро. Оба выглядели отстраненно и в то же время впечатляюще. Оба собрались ступить на тропу предков, прекрасно понимая, что выйдет только один. Они не мерились взглядами, не пытались испугать соперника, просто ничего не видели, кроме входа в пещеру. Как сказал Етар, вход один, дороги разные. Они там не пересекутся, потому что у каждого свой путь. Давай, Шичира, прошептала я одними губами. Ты сможешь, ты пройдешь до конца, я верю в тебя. И крепко сжала амулет Чунур.